Глава восьмая. Я не одна. Соседа позову. Выкручивается Алёнка, сама не понимая, как это ей раньше в голову не пришло. Ведь Олег тут всех на районе знает и вполне может помочь. Конечно, они не настолько близко общаются, чтобы он впрыгался в их проблемы, но он всегда очень тепло к ней относился. Улыбался при встрече, спрашивал, как дела. Шутил, а как-то даже подвез на отцовской машине до центра, и они немного поболтали. Алёнка тогда была очарована и, кажется, даже влюбилась. Да и не влюбиться было невозможно. Красивый он, остроумный и жутко колючий, но от того еще более милый. Его хотелось потрепать по волосам, как ребенка, чтобы рассмешить и сбросить все наносное. А то, что этот его видок, я вас всех на хэ вертел на носное. Алёнка даже не сомневалась, хотя сама не понимала, откуда была эта уверенность. Просто чувствовала и всё. Бывает такое: встречаешь человека и сразу понимаешь, что он твой, и тебе с ним как-то легко и комфортно. Вот и Алёнке. Несмотря на ершистость соседа, было с ним легко, как если бы они знали друг друга много-много лет. Хотя поначалу Глоскова, конечно, немного смущалась, поняв, что увлеклась, но как-то школьные проблемы быстро вытравили из её головы всякую романтическую дурь, что, пожалуй, было только к лучшему. Олег совершенно не годился в кандидаты на звание первая любовь. Фуж больна занощивый. Какого ещё соседа? Мертем недоумённо смотрит на неё мать, уперев руки в бока. Ну, Олега со второго этажа, нетерпеливо поясняет Алёнка и, надев кроссовки, спешит к двери, не взирая на то, что Ольга Андреевна ещё своего согласия не дала. Алёна, если он не согласится, ни вздумай пойти одна, иначе я тебя прибью, строго предупреждает она, вызывая у Алёнки едва заметную улыбку. Хорошо, мам. Послушно отзывается девушка и мчит на второй этаж, хотя ей не по себе от необходимости просить мало знакомого парня о помощи. Алена вообще это себе слабо представляет. Кому надо тащиться куда-то на ночь глядя, искать чужого брата, а то и отбивать его у каких-то типов? Понятное дело никому. И с вероятностью в 99,9 процентов Глазкова предсказывает отказ. Но ради Лёшки она готова и попросить, и отказ получить от той и чего похуже. Оказавшись у нужной двери, не медля ни секунды, Алёна решительно нажимает на звонок. В глубине квартиры слышатся мягкие шаги. Вскоре дверь открывается, и Алёнку окутывает лёгкий цветочный аромат какого-то чистящего средства вперемешку с чем-то аппетитным, от чего девушка рефлекторно сглатывает, а пустой желудок издаёт урчащий звук, да так громко, что если бы не работающий на заднем фоне телевизор, по которому идёт футбольный матч, хозяйка квартиры услышала бы, что Алёнкин желудок не прочь оценить её кулинарные таланты. Алёнушка, удивлённо приподнимая вера Эдуардовна идеальной формы бровь, но тут же приветливо улыбается и приглашает в дом. Проходи, детка. Э, -э здравствуйте, Вера Эдуардовна, спасибо. Растерявшись, смущается Алёнка ещё больше. Она почему-то думала, что дверь откроет Олег. Что-то маме понадобилось, подсказывает гладыша девочке, заметив её растерянность. Алёнка только открывает рот, чтобы всё объяснить, как из соседней комнаты раздаётся дикий мужской вопль. Да куда ты посуешь? Ну что за покойники? Глоскова от неожиданности вздрагивает, Вера Эдуардовна же закатив глаза, качает головой. Лига чемпионов, поясняет она с улыбкой. Алёнка, понимающе улыхается. Если бы отец не работал допоздна, тоже бы сейчас орали с Лёшкой на весь дом, вызывая у них с мамой недоумение и улыбки. Наблюдать за этим цирком без смеха и слёз просто невозможно. В такие моменты Алёнка очень сильно сомневалась в адекватности сильной половины человечества, беснаваться из-за того, что мячик по полю туда-сюда катается. Ну не дебелизм ли? Всё-таки мужчины, такие дети. И Алёнка была теперь на все сто процентов уверена, что ребёнка в лице Олега Гладышева она ни за что не оторвёт от ящика. Но уйти не попробовав, всё же не могла, ибо где-то сей час дорогой её сердцу ребёнок было кружён какими-то сволочами. Вера Эдуардовна, я коллегу пришла. Не могли бы вы его позвать? Преодолевая неловкости и смущения, произносит она. А, ну, конечно. Не скрывая удивления, кивает мать Олега и идёт в зал, сообщив сыну о гостье, гадая, что той могло понадобиться да ещё в такой час. Вроде бы в друзьях, и уж тем более девушка к она у сына не числилась, хотя кто этого паразита знает, тоскается безбожно. Ну, она ему устроит, если он с малолеткой связался. Девочки, ведь, наверное, даже 17 и нет. Ещё не приведи Господь, посадят. Не подозревая, какой резонанс вызвала у женщины, Алёнка без особого интереса оглядывается вокруг. Да и что может быть интересного в сталинке среди среднестатистической семьи? Тот же тёмно-коричневый трильеж советского образца, что и у подавляющего большинства в прихожей. Те же фотообои из восьмидесятых и, конечно же, главный элемент декора в квартире любого приличного россиянина цветастый ковёр на стене в спальне прямо по курсу. Всё-таки одной декларацией от совка не избавится. От столь странного направления мыслей её отвлекает голос Веры Эдуардовны. Сынок, к тебе пришла Алёна. Какая ещё Алёна? Раздаётся недовольный голос Олега, от чего у Алёнки внутри всё обрывается. Стыдно так становится и неловко, что хочется сквозь землю провалиться. Соседская. А что и надо? недоумённо уточняет он, окончательно убивая в глазкова и всякую решимость. Олег шикает на него Вера Эдуардовна, видимо, что-то показав жестами, так как не сказав больше ни слова, Гладышев выходит из зала. Аленка, сцепив дрожащие от волнения руки, радуется, что в прихожей довольно тусклое освещение. Ее лицо горит, словно аж пареное, и на щеках наверняка разливается яркий румянец, выдавая смущение с головой. Пожалуй, ей было бы легче в одиночку разобраться с Лешкиными обидчиками, чем просить чужого человека о помощи. Но разве она ищет легких путей? Привет. У тебя что-то случилось? Не давая ей собраться с мыслями, сразу же переходит Олег к цели её визита. Да, потупившись, кивает она и тут же торопливо добавляет: Мне нужно с тобой поговорить. Звучит это крайне глупо, и Алёнка краснеет ещё сильнее. У Гладышева же в глазах вспыхивают смешинки. Ну, говори, улыбнувшись, даёт он добро. Ей же его мягкая улыбка придаёт смелости и гласкова быстро выпаливает. В общем, я хотела попросить о помощи, обратиться мне больше некому, поэтому вот. Гласкова разводит руками, поражаясь сама себе. Вроде бы костный язык я никогда не страдала, а тут прямо прёт из неё тупость какая-то, как из рога изобилия. Олег кивает в ожидании продолжения, иногда в себе мысленных лещей, Алёнка продолжает, быстро и чётко обрисовывая проблему. По ходу её рассказа брови Гладышева взлетают всё выше, как бы говоря: "А я тут вообще причём?" Но Глоскова старается не обращать на это внимания, главное помочь брату, а что там подумает этот Олег вопрос второстепенный. гладыша уже, уловив суть проблемы, слушать перестаёт. Дело ерундовое. Он уже сейчас мог со стопроцентной уверенностью сказать, кто присует её брата. Идиотов этих, обирающих шкату, он знал с циклона с цикле. Им будет достаточно пары слов, чтобы отстали. Вот только Алёнке он об этом говорить не собирался, ибо у него на неё появились планы. Осенило вдруг, что вот она, та самая девчонка, которую они с Михой искали. Не испорченная, умная, живая, открытая, а главное, не Борьку не знает, ни Скопечевскую, да вообще никого, кто мог бы сплетни распустить. Всё-таки дело деликатное, не хотелось Шувалова ставить в неловкое положение перед левыми людьми. Этого он точно не простит. Олег вообще сомневался, что Борька простит такое вмешательство в личную жизнь. Неправильно это, мерзко даже. И если бы он был на месте Шувалова, то, наверное, дружбе бы пришёл конец. Но Борька мудрее его, когда дело касается отношений, поэтому Олег надеялся на понимание с его стороны, надеялся, что друг не поставит ему в вину искреннее желание уберечь от неприятностей. Однако И если нет, то лучше он рискнёт дружбой, чем забьёт на неё, рискнув благополучием друга. Решившись для себя, Олег смотрит на Алёнку, которая как раз заканчивает излагать свою просьбу, и окончательно убеждается, что она то, что нужно, встречая её взволнованный и в то же время твёрдый взгляд, говорящий о том, что она в любом случае не сдастся. Не если Гладышев откажет, сама Ариница взвалять брата из беды. На Олега такие воинственные девчонки всегда восхищали. Такой хотелось помочь без всяких если и но, и Гладышев бы так и поступил, если бы не уезжал через пару дней на север. Теперь же у него нет времени, чтобы узнать Алёнку получше и убедиться, что чуть её его не подводит. И ей можно верить на слово. Да и предпочитал Гладышев что-то более гарантийное, нежели чьё-то обещание. Поэтому, как и всегда, решает лишний раз подстраховаться и предложить почти честный бартер. Пока она пишет Борке, они с братом находятся под защитой Мишки, и их никто не трогает. Для абсолютного успеха Можно, конечно, добавить, что будет в противном случае, но Алёнка ему нравилась, и с ней не хотелось вести диалог в таком ключе. Лишнее это. В конце концов, хоть чуть-чуть можно и к внутреннему голосу прислушаться, а он подсказывал, что эта девчонка не подведёт.